Глава двадцать восьмая. Савина. «Савин, пойдем чаю попьем?» В комнату заглянула Лерка. «Да, давай», — согласилась я. Девушка нахмурилась и внимательно осмотрела меня. «Все нормально? Ты плакала?» «Да, нормально, если можно так сказать. Пойдем, расскажу все по порядку». Мы с Савиной сделали чай и устроились на застекленной веранде. Я тихо пересказала подруге разговор в кабинете. Она была в шоке. Я немного подумала и рассказала ей про флешку. «Боже!» — выдохнула Державина. «У тебя не жизнь, а какой-то блокбастер!» Я сама в шоке. Мне каждый раз приходится щипать себя, чтобы проверить, нахожусь ли я в реале. Мне кажется, я могу сойти с ума. «Сойдешь с ума, меня с собой бери. Я сама просто в прострации. Еще раз извини, что тебе приходится через все это проходить» произнесла я в который раз. «И еще раз — все нормально. Только мне нужно решить что-то с работой. Наверное, уволиться?» У меня сердце просто разрывалось от боли и несправедливости за Леру. Она вообще не должна была попасть в этот замес. Нужно поговорить с Заком насчет подруги. Она не должна пострадать. «Может, я поговорю с Заком или Исой, и они помогут?» «Чем помогут?» «Если безопаснее быть здесь, то я не пойду на работу. Мне, конечно, нравится работать с детьми, но я не буду подставлять ни себя, ни их. Да и просить этого Исаию? У меня мурашки по коже от этого мужика. Надеюсь, мы больше не встретимся», — поежилась девушка. «Я думала, что я заработаю сердечный приступ от одного его присутствия. Как Рина могла связаться с ним?» «Любовь», — печально улыбаюсь. «Но ты права, аура у него мощнейшая». «А что ты будешь делать?» — спрашивает Лера. «Расскажешь Заку?» «Я не знаю, честно признаюсь. Я боюсь, что если скажу, то...» «Что? Думаешь, Заку тоже нужны твои деньги?» «Оглянись вокруг!» Подруга разводит руками и показывает на окружающую нас роскошь. «Я скажу, как есть. Я вижу, как он на тебя смотрит, Савина, и как ты на него смотришь. У вас растет маленький замечательный мальчик. Хватит страдать херней. Расскажи ему все и живите счастливо. Да, в прошлом много плохого у вас, но это в прошлом. А здесь и сейчас настоящее, которое вы можете заново строить и быть счастливыми в будущем. Я слушала Лерку и понимала, что она права. Черт, как же было важно услышать такие слова от другого человека? Блин, ты подписалась на какого-то лайф-коуча в соцсетях. Такая речь, пошутила я. «Коза!» — смеется подруга и щипает меня за бок. Смех немного сбавляет нервное напряжение. Я, наверное, эгоистка, но я очень рада, что Лера рядом со мной. Следующие четверть часа мы пьем чай и болтаем обо всем на свете. Шутим, смеемся и живем по совету подруги в настоящем. На веранду забегает Мишка, весь в снегу, с красными щеками и счастливой улыбкой на лице. «Мама! Лера!» «Мы с Заком построили вот такого снеговика!» Сын раскидывает руки в стороны и крутится вокруг своей оси, чтобы показать всю серьезность масштаба снеговика. «Ничего себе! Такого огромного!» «Да, он даже больше Зака!» — говорит малой. «А потом добавляет... папы!» В этот момент Зак заходит к нам, и наши глаза встречаются. Он назвал его папой. Мишка еще сам не понимает значения этого слова, но я уверена, для Закария это значит целый мир. «Не, я не верю, что такой снеговик бывает», — говорит Лера, специально Мишку дразнит. «Такой большой? Таких не бывает». «А вот и бывает. Да». «Нет». Вижу, что сын начинает злиться и топать ногами, и Я прыскаю от смеха. Валерия постоянно его доводит, как говорит сама, закаляет характер. «Не покажешь, не покажешь», — говорит весомый аргумент Державина и показывает сыну язык. «А вот и покажу. Пошли быстрее». Лера смеется и берет сына за руку. «Мне сначала нужно одеться». «Но ты можешь быстрее?» Эти двое ушли, и дальнейший разговор мы уже не слышали. «Миша сказал, что когда вырастет, то женится на тебе и на Лере», — говорит Зак. «Я хочу от души». Такое заявление сын говорит уже не раз. Он совсем не понимает, зачем ему жениться на ком-то другом, если у него есть я и Лера. «Он назвал тебя папой», — говорю я. «Да, никогда не думал, что гордое звание папа сделает меня таким счастливым. Я помню, когда Мишка осознанно сказал «мама», я была на седьмом небе от счастья. Я примерно там же». Мы улыбаемся друг другу. Сердце ускоряет свой ритм. «Господи, этот мужчина сводит меня с ума. Спустя столько лет и столько событий... Ты, наверное, присмотри за теми двумя, а то они могут и подраться», — говорю я. «Мне нужно было время, чтобы подумать и остаться с собой наедине. Предстоит серьезная работа со своими эмоциями». Вскоре все вернулись с прогулки, а Людмила как раз накрыла стол. Мы сели обедать. У Мишки, как и всегда, рот не закрывался, сын может заговорить любого. После обеда я пошла укладывать его спать. В голове было столько мыслей, я решила все рассказать Заку и будь что будет. Я устала воевать. После всех этих событий я стала задумываться, что никто из нас не знает, сколько проживет. Никто не знает планов Всевышнего. Я хочу прожить счастливую жизнь без обид и сожалений. Хочу снова любить. Хочу чувствовать все на максимум. И «Я хочу все это с Заком». Мишка уснул, и я пошла искать Иманова. Он сказал, что будет в кабинете. Я сжала флешку в ладони и толкнула дверь. Я не готовила никакую речь, думала, что слова сами придут. «Зак, я...» Начала говорить, но тут же замолчала. В кабинете Закария был не один. Услышав мой голос, обернулся взрослый мужчина. Ему было 55, может, больше, я не уверена. Сердце перестало биться, мне показалось, он смутно знакомым. Внутри все начало вопить от страха. Я еще не видела его, но чувствовала присутствие. Увидела движение сбоку от себя и попятилась назад. Ноги стали ватными, а нутро похолодело от ужаса. Я помню его лицо и эти глаза. Они до сих пор преследуют меня в кошмарах. Передо мной стоял мой палач, человек, для которого моя жизнь ничего не значит, Миран Иманов».